Глава 14. Аня. Я приезжаю домой окрыленная, Закрываюсь в ванной комнате, смотрюсь на себя в зеркало и трогаю губы, которые, кажется, до сих пор пылают. Меня никогда не целовали так страстно и дерзко по-взрослому. На первом курсе университета сокурсник пригласил меня на свидание. Симпатичный парень, который мне нравился. Мы сходили в кино, а затем перекусили в кафе, а потом он впервые поцеловал меня на крыльце общежития. Я тогда не поняла, почему это должно нравиться. Скользкий обмен слюной не вызывал совершенно ничего, кроме недоумения. Но после поцелуя с Богданом мое мнение кардинально изменилось. При воспоминании о том, как он целовал меня сегодня, внутри все трепещет и разгорается с новой силой. «Что, если это начало чего-то нового?» например, настоящих отношений между мужчиной и женщиной, у которых скоро родится общий ребенок. Я тут же представляю нас обычной среднестатистической семейной парой. Я, Богдан и наш малыш проводим вместе будни и выходные, ездим на море, познаем друг друга и еще больше влюбляемся. По крайней мере, я сегодня уже начала. Быстро переодевшись в домашнюю одежду, спускаюсь на первый этаж при поднятом настроении и открываю холодильник. Богдан сказал, чтобы ужинала без него, потому что он поздно приедет. Но что мне мешает подождать его? Что мешает приготовить ужин для двоих? Спать совершенно не хочется, на занятия только к третьей паре, а еще я все же хочу его еще раз увидеть. Хочу, чтобы он похвалил меня за очередной кулинарный шедевр. Открываю вкладку на телефоне и среди сотен рецептов выбираю тот, который, по моему скромному мнению, понравится Богдану. Приготовление мяса по-французски занимает у меня всего полтора часа. Довольная собой, достаю из духовки блюдо и ощущаю, как во рту собирается слюна. Похоже, рецепт удался. Чтобы как-то скоротать время до прихода Богдана, сажусь в гостиной, включаю телевизор. Развлекательные передачи не вызывают ничего, кроме сонливости, поэтому я звоню Каринке и болтаю с ней почти полчаса. Когда стрелки часов показывают полночь, я начинаю осознавать, что Богдан не приедет, но все равно терпеливо жду. Еще полчаса. Еще десять минут. Пять. Мне ведь так хочется его увидеть и понять, что все не зря. Вопросы один за другим атакуют мою голову. Где он? С кем? Почему не приехал? Почему не позвонил? Неужели ему не понравилось? Поставив остывшее блюдо в холодильник, направляюсь к себе в комнату. Вздрагиваю от каждого шума проезжающей за окном машины, думая, что это вернулся Богдан, но потом корю себя и буквально заставляю закрыть глаза и абстрагироваться от нехороших мыслей. Мне нельзя волноваться, потому что я беременна. Если наш поцелуй перевернул все в моей душе, то это не означает, что Богдан испытал точно те же эмоции. Я просыпаюсь, когда звонит будильник. Привожу себя в порядок, подбирая подходящую для занятия одежду и внимательно смотрюсь на себя в зеркало полный рост. У меня худощавая фигура, но я все пытаюсь разглядеть хотя бы малюсенький намек на то, что беременность развивается, а малыш внутри меня растет. Хочется, чтобы он поскорее начал пинать меня изнутри, чтобы давал знать о себе всякий раз, когда я волнуюсь. Спустившись на первый этаж, понимаю, что Богдан так и не вернулся. В груди разрастается тревога и сомнения. Что, если он пожалел о том поцелуе? Он снился мне всю ночь и все утро. Проснулась я насквозь мокрой сорочки, часто дышая, задыхаясь от эмоций. В моем сне мы зашли гораздо дальше обычного поцелуя, и сон этот был таким реальным, что я в это поверила. Скрывать разочарование от отсутствия Богдана уже не получается, поэтому я кое-как заставляю себя позавтракать и в расстроенных чувствах уезжаю на занятия. «Слышала, что Маринка всех сокурсников зазывает к себе на день рождения?» — спрашивает Карина после того, как мы выходим из кафе, где обедали. Я еще не слышала. Ты пойдешь? Она говорила, что будет отмечать в каком-то дорогом ночном клубе. «Не знаю, Карин. Вряд ли. Куда мне в моем положении?» Не успевает подруга задать мне очередной вопрос, как прямо возле нас останавливается невзрачный серый седан с тонированными окнами. Дверь открывается, оттуда выходит мужчина в черном пальто и, осторожно взяв меня за локоть, молча усаживает на заднее сиденье. Шок настолько парализует мое тело, что первые несколько секунд я не сопротивляюсь, но затем становится поздно. Отпустите меня! громко кричу: Да кто вы такие? Выпустите! Дверь захлопывается, машина плавно катит по улице. Возле университета меня ждет Казим. Я сказала ему, что схожу с подругой пообедать в кафе и что меня не стоит провожать. Зря, конечно же. Он хотя бы мог меня защитить. «Тихо, тихо, Аня. Мы не причиним тебе зла», – произносит мужчина, который сидит со мной на заднем сиденье. Я удивляюсь, откуда он знает мое имя и на секунду замолкаю. Смотрю на его профиль, заглядываю в холодные серые глаза. Возраст мужчины чуть старше сорока, но волосы полностью седые. Позвони своей подруге и скажи, чтобы не волновалась. Мы вернем тебя через 10 минут». Его тон спокойный, и я понимаю, что спорить сейчас абсолютно бесполезно. Достаю из кармана телефон, дрожащими руками тыкаю в нужные кнопки и звоню Карине, в точности повторяя все то, что сказал мне седовласый мужчина. «Меня зовут Слепаков Николай Иванович». Представляется он и достает из нагрудного кармана удостоверение синей обложкой. Я не успеваю прочитать, что именно там написано, потому что он тут же захлопывает его прямо перед моим носом. «Ты, Аня, верно?» «Верно», — отвечает дрожащим голосом. «Вот видишь, мы о тебе много знаем. Навели справки перед встречей, увидели, что девочка ты хорошая, не имеешь отношения к криминалу, да только не с тем мужчиной связалась». «Что вы имеете в виду? Ты же знакома с Богданом Валевским?» Спрашивает Николай Иванович. Знакомо. Отвечаю, все еще не понимая, к чему он клонит. Знаешь, чем занимается мужчина, с которым ты живешь? Он. Нет, не знаю. Тяжело вздыхаю. Надо было спросить у Богдана раньше, да только я боялась его. Мы предлагаем тебе сотрудничество, Аня. произносит Николай Иванович, прищурив внимательные серые глаза.